Лэн вытер вспотевший лоб. Очевидно, ему и самому хотелось облегчить душу. «Я совершил глупейшую ошибку», — начал он. «Приглашая на ужин г попросил меня захватить с собой пачку документов, которые он захотел просмотреть. Я вложил эти документы в конверт, запечатал и положил за пазуху. Однако по прибытии я вначале совсем было забыл о нем. Во время ужина, как раз перед тем, как ему стало плохо, Г. спросил меня о документах. В спешке я перепутал конверты, вместо того, что с бумагами, отдал ему другой, такого же вида и объема. В нем была та самая записная книжка, с которой я не расставался никогда. Свою ужасную ошибку я осознал уже после того, как Г. ушел в дом, чтобы принять лекарство. Когда он кинулся в реку, я решил, что у себя в спальне он вскрыл конверт, обнаружил, что я, его лучший друг обманывал его, и в припадке отчаяния решил покончить с собой. «Эта жуткая мысль последние два дня не давала мне покоя. Ночью я не мог спать. Я...» Он умолк и горестно покачал головой. «Ну что ж, я считаю, что мы вполне заслужили свою долю, сняв с вашей совести этот груз», — заметил Ди. «Наверное, в ближайшее время вы собираетесь улизнуть из города?» «Да». Если бы г не умер, я уехал бы уже на этой неделе, оставил бы ему письмо с объяснениями и смиренной просьбой о прощении. Мне нужно было 900 брусков, чтобы расплатиться с долгами и где-нибудь подальше отсюда открыть новое дело. Но вот после кончины г я надеялся быстро добиться отсюда официальной регистрации его смерти, чтобы можно было вскрыть его сейф, где, как мне известно, у него хранится еще 200 слитков золота». Ну вот, теперь придется бежать немедленно и оставить кредиторов с пустыми руками. «Я вас долго не задержу», — сказал Ди. «Все очень просто. Где вы храните сбережения?» «В лавке, под названием «Небесный дождь». «Прекрасно. Оформите два платежных поручения на 350 тысяч каждое. Поставьте свою подпись, заверьте печатью, но имя получателя не проставляйте». Лэн достал из ящика стола два бланка с многочисленными печатями своего предприятия, схватил кисточку и заполнил бланки. Судья удостоверился, что все проставлено как требуется, аккуратно убрал поручение в рукав и спросил, «Могу я позаимствовать у вас листок бумаги и эту славную кисточку? Всего на минуту». Он повернул стул таким образом, чтобы Лэн не мог ничего разглядеть. Дяо Тай продолжал стоять за спиной банкира. Судья Дии положил бумагу на чайный столик и своим собственным четким и выразительным почерком начертал короткое послание. Старшему брату, почтенному Дэн Ганю, прошу вас как можно скорее направить своих людей в лавку серебряных дел мастера и банкира Лена и арестовать его за подлог. Его дело имеет отношение к смерти Гэ Джи Юаня, остальное объясню приличной встрече с двойным поклоном, почитающий себя вашим младшим братом Ди Жэнь-Дзя. Судья вложил листок в конверт, запечатал его маленькой личной печатью, с которой никогда не расставался, поднялся и сказал. «Не покидайте лавку в течение часа. Ослушание может серьезно сказаться на вашем самочувствии. Возможно, мы еще встретимся». Диао Таи отпер дверь, и оба спустились вниз. Когда вышли на улицу, Ди вручил Диао Таю письмо для Дэна вместе с визитной карточкой господина Шене. «Беги в суд со всех ног и проследи, чтобы письмо попало в руки судьи немедленно. Я буду ждать тебя в Фениксе», — сказал он. Глава 10 Когда Ди вошел в общую залу гостиницы, Капрал у стойки разговаривал со стариком в отрепьях. Слуга наливал им вино, на табурете, скрестив ноги, пристроилась гвоздика и стригла ногти. — Иди сюда, братишка, — гаркнул Капрал. — У меня есть для тебя хорошие новости. Послушай-ка, что рассказывает этот тип. Красными, слезящимися глазами старик из-под взглянул на судью. У него было исхудалое, ветреное лицо, сморщенное, словно дикое яблоко. Подергивая куцую, засаленную бороденку, он заговорил визгливым, дрожащим голосом. — У меня постоянное место на углу второй улицы, слева от западных ворот. Там, в четвертом от угла зданий, дом свиданий. Он не для простых, только для богатых. Место у меня хорошее и доход постоянный. — Дом первоклассный, — заметила гвоздика. — Мне всего раза два посчастливилось там побывать. Старик обернулся и уставился на нее слезящимися глазами. «А я тебя видел», — заявил он ворчливо. «Следующий раз скажи своему клиенту, чтобы давал побольше, а то два медикает надо же. Пускай дает хотя бы четыре. Бывает, что мне и больше отваливают, особливо, когда мужика хорошо блажает «Ты про дело говори», — гаркнул Капрал. Птичка с теми серьгами, что ты мне показал, хозяин, приходила туда два раза. Лица под вуалю я не видел, а серьги приметил. Как вышла она оттуда, увидела меня и говорит своему парню, «Дай этому бедняге десять монет, и тут дал». «Зря так удивляешься», — сказал Капрал, обращаясь к Ди. «Эти оборванцы совсем неплохо зарабатывают. Попробуй-ка как-нибудь сам убедишься». Судья пробормотал нечто невразумительное, такого развития событий он никоим образом не ожидал. И если исключить маловероятное совпадение, то есть наличие у какой-то другой женщины точно таких же серёг, то выходило, что госпожа Дэна имела любовника. Невероятно, немыслимо. «А ты уверен, что на ней были именно такие серьги?» — резко спросил он старика. «Послушай, ты!» — задиристо крикнул оборванец. «Может, у меня и слезятся глаза, особливо, когда ветер, но споря на что хочешь. Ими я вижу лучше, чем ты!» «Плаксон свое дело знает», — подтвердил Капрал. «Так что давай-ка раскали поскорее ее парня, потому как тут и гадать нечего, он и есть убийца». но как он выглянул Плаксон?» «Да, дед, хорошо!» А так, похоже, не дурак выпить. Красные пятна у него на щеках были. В других местах он мне никогда не попадался на глаза. Судья Ди задумчиво погладил бороду. «Ладно, пойду-ка я допрошу людей в этом доме свиданий», — решительно сказал он. Капрал весело заржал. «Вообразил, что все еще начальник стражи!» — воскликнул он, толкая локтем судью в бок. «Арестуешь?» Подвесишь на крюк, тут они тебе все и выложат. Как бы не так. Думаешь, что хозяйка встретит тебя с распростертыми объятиями, да еще девочку задаром подложит?» Судья прикусил язык. События принимали столь неожиданный оборот, что он стал допускать промашки. «Вот я тебе скажу, что надо делать, если желаешь добиться толку», посерьезнев проговорил капрал.